Глава девятнадцатая Мне отрывно так долго, так крепко обнимались, что я даже почувствовала, как у меня начинают щипать глаза от подступивших к ним слез, и как слегка намокли мои ресницы. Не помню, когда в последний раз в своей жизни я плакала. В какой-то прошлой жизни. Настолько прошлой, что еще до встречи с Кононом. Когда объятия все же разомкнулись, я сделала шаг назад и, спрятав одну руку в заднем кармане штанов, второй рукой смахнулась с ресниц едва ощутимую влагу и ухмыльнулась в ответ на его улыбку, как вдруг он притянул меня обратно к себе и с силой впился в мои губы. Я хотела его здесь и сейчас и знала, что он хочет меня не меньше. Но мы все еще находились на непонятной парковке, и у нас не было возможности. Задыхаясь, спустя бесконечность, мы все же оторвались друг от друга наверное, чтобы не потерять сознание. Он продолжал удерживать мое лицо одной рукой и гладить мою щеку своим горячим большим пальцем. А я, упираясь в его лоб своим и продолжая гипнотизировать его губы, начала шептать. «Ты был моей целью. Желание вернуться к тебе стало моим всем, самим смыслом моей жизни. После пробуждения я ни дня не прожила без мысли о тебе». Благодаря этим мыслям я многое смогла перетерпеть и множество раз смогла выжить. Возможно, ты мне даже снился, пока я была заморожена. Возможно? Мне так кажется. Я вдруг улыбнулась, после чего добавила серьезным тоном. Я так думаю. Думаю, ты мне наверняка снился. Я опоздал. На считанные секунды. Если бы я пришел хотя бы на десять секунд раньше... «Я бы остановил, Лив, и всего этого ужаса не произошло бы с тобой. Я только успел положить руку на твою уже закупорившуюся капсулу. Так это был ты? Я видела твою ладонь на стекле. Вернее, ее смутную тень. Я так и знала, что это был ты. В те секунды я знал, что ты находишься в состоянии потери последних секунд сознания. Из-за паники я чуть не совершил непоправимое. Я чуть не взломал твою капсулу в надежде успеть вытащить тебя из нее но вовремя понял что уже слишком поздно инъекция уже была введена в тебя я уже и забыла об уколе в области шеи которая ощутила за несколько секунд перед погружением в криосон ты забрала с собой в холод мое сердце намертво заморозила его первые месяцы я пытался вытащить его обратно пытался вытащить тебя но вскоре понял что ожидание единственный выход я не смог без сердца что значит не смог Я отстранилась от него и, наконец, хорошенько осмотрела его. Виденное вызвало во мне удивление. Конан, мои брови сдвинулись. Прошло ведь целых шесть лет. Я видела, как за эти годы изменилась Лив. Но ты как будто не постарел ни на день. Я даже не пыталась скрыть свои подозрения. Ты что-то сделал? Что ты сделал? На несколько дней я все же постарел. Даже на несколько месяцев. Месяцев? Не лет? Что ты такое говоришь? Уже спустя две недели после твоего ухода я окончательно принял к сведению тот факт, что тебя невозможно будет разморозить до той даты, которая была установлена на твоей криокапсуле. Я стал много пить. В твоей компании, между прочим. Приходил к тебе с бутылкой виски, усаживался на пол рядом с твоей выдвинутой криокапсулой. Я никому не позволял задвигать ее. Иногда ставил бокалы на ее крышку. Приблизительно в ту область, в которой покоились твои руки, пил, пил, пил и сходил с ума. Странно, но это было больно слушать, а не сладостно. Твой мужчина, страдающий по тебе или из-за тебя, — это боль, это не кайф. Если страдания любимого приносит тебе удовольствие, значит, это не любовь. Выходит, у меня любовь, а может, даже у нас. Я продолжила слушать его широко распахнутыми глазами, И со слегка приоткрытым ртом. Время шло, меня не отпускало. Я все больше осознавал, что не могу вот так вот сквозь пальцы терять его. Терять тебя. Я принял решение остановить время и для себя. Что ты? Я добровольно, в здравом уме и в трезвой памяти, заморозил себя. Ровно спустя два месяца после того, как в Криосон ушла ты, я последовал за тобой. В конце концов, мне необходимо было проспать всего лишь пять лет и десять месяцев. Это ведь целая вечность. За один день все вокруг меняется. Мир рушится и создается, и... Я начала хватать ртом воздух. Залечь почти на шесть лет — это все равно, что навсегда. все равно, что попрощаться с жизнью. Я понимал, на что иду. На все сто процентов. А если бы до наших криокапсул добралась какая-нибудь Сибила Стоун, Не знаю, с чего вдруг и каким образом, но я неожиданно вспомнила имя, которое, казалось, давно стерлось из моей памяти вместе с остатками испарившегося холода криокапсулы. Стоун погибла во время того переворота. Хотя я не уверен в этом на все сто процентов. Может быть, ее забрали в земли траперы. В любом случае, с той ночи ее в подгорном городе больше не видели. А до наших капсул в итоге добралась твоя сестра. Ты должен был охранять мое тело. Я ведь больше никому не могла его доверить. Себя доверить. Прости, но я Дан. Так что должно быть неудивительно, что я предпочел более эгоистичный путь. Вместо того, чтобы оберегать твой покой, я решил уйти с тобой. От то слышно, в эти секунды я испытала настоящее негодование. И страсть, и восторг, и негодование. Но все же больше восторг как подросток перед первым в жизни сексом. Совершенно внезапно, словно получив по душе удар разрядом, я поняла, что Лиф оказалась права. Это осознание слов под дых ударило меня. Я и вправду в первую очередь думала только и только о Конане. Кей, что с Кеем? Я не осознавала, что он может не знать ответа на этот вопрос, ведь он тоже. Какой импульсивный, романтичный, дурацкий, крутой поступок. Пережил Криосон ради меня. Я всерьез думала, что он ответит, и он вдруг действительно ответил. Кей здесь. С этими словами он вдруг подошел к ближайшему к нам огромному вездеходу с большими колесами. Вездеход был белым, бронированным, сломанными углами шестиугольниками, словно созданным для езды по Марсу. Уверенным рывком Конан отодвинул его дверцу в сторону. Мое дыхание перехватило. Я действительно думала, что прямо сейчас увижу его. Взрослого шестнадцатилетнего парня, в лице и фигуре которого буду пытаться распознать запомнившегося мне десятилетним ребенком Кея. Но вместо Кея передо мной предстала знакомая конструкция, образ которой я желала бы позабыть навсегда, и при виде которой по моей коже пробежались крупные мурашки с неподдельным холодом. В машине лежала полномасштабная криокапсула.